Глава 9. Ректор. Мы стояли перед запертой дверью кабинета ректора, и Эля выдавала мне одно странное напутствие за другим. "Ощути, что ты сильная ведьма", вдохновенно произнесла девушка. "Почувствуй, что достойно здесь учиться". Ох, мне вот эти вот "почувствуй" и "ощути" на лабораторных занятиях по психологии жуть как надоели. Вся моя Майя в Москве, Это те же почувствуй и ощути. Как же я мечтаю научиться настоящей магии. Давай медленно дыши и чувствуй, что достойно, шикнула Эля на меня. А мы не можем просто постучать в дверь и войти. Не можем, фыркнула девушка и с почтением продолжила. Нам откроют, когда ректор, профессор Елизар, освободится. Он знает, что мы его ждем. Когда ты успела предупредить? Не поняла я. На руководящих должностях одни менталисты. Они мысли читают. Шипнула она мне и сердито добавила: другим не пролезть. Вот же влипла, успел я подумать, прежде чем дверь распахнулась. В проёме стоял высокий старец, невероятно смахивающий на Гендельфа из романа Властелин колец. Те же седые волосы, широкий нос, светло-голубые глаза и длинная борода. Даже одежда похожа, только без широкой шляпы и посоха. Тот же серебристо-серый плащ. "Эльмира, здравствуй", произнёс мужчина тёплым басом. "Ты опять проводила ритуал пятого курса прошлой ночью?" "Каюсь, каюсь", поклонилась Эля и подтолкнула меня вперёд. "И на этот раз не химера, Похвально. Делаешь успехи. Хочешь, чтобы девушка осталась, но боишься, что она не ведьма? Эля быстро глянула в мою сторону и извиняюще улыбнулась. Как тебя зовут? Подозвал меня ректор. Милана. Хорошо. Где же он? Куда я его спрятал? Мужчина похлопал по карманам, вместо дальнейших расспросов Затемнахмурился и мягко произнёс: "Покажи мне медвежий камень". Я его не поняла. К кому он сейчас обращается? Кто должен показать? Я или Эля? У нас никакого камня нет. А, точно, совсем позабыл. Мужчина улыбнулся и вытащил из-за ворот а рубашки десяток талисманов на цепочке. Повертел связку в руках и снял голубой кристалл. «Ну-ка, подойди поближе», — попросил он у меня. «Возьми». Я приблизилась и покосилась на горящий теплым светом голубой кристалл. «Нет, он не стрельнет и не взорвется», — захохотал мужчина. «Бери смелей». Я аккуратно взяла камень и положила на ладонь. Сначала он потух и стал похож на кусочек голубого стекла, а потом засиял слабыми перламутровыми переливами. «Как красиво!» — замерла я и едва не захлопала в ладошки от счастья. «Значит, я все-таки ведьма? Настоящая ведьма?» «Интересно», — хмыкнул ректор. «Какое изящное свечение. Первый раз вижу, чтобы ведьмин камень искрился перламутром. А ну-ка, может, барахлит?» Мужчина забрал камень, хорошенько потер его о штаны и снова положил ко мне на ладонь. Я посмотрела. Те же тонкие переливы. «Эля, протяни руку», — попросил ректор. «Покажем Милане, как обычно камень реагирует на ведьм». Кристалл упал кальмире на ладошку и вспыхнул ярким горячим светом. «Надо же!» — вырвалось у меня. «Но профессор Елизар...» Мы учили, что бывает ещё стреляющее свечение, огненное, слепящее, белёсое, зашумела Эля. Бывает, но крайне редко, подтвердил мужчина и уточнил. У тебя сейчас нет соседки по комнате Эльмира? Девушка бодро замотала головой. Семестр только начался, и я без проблем созову комиссию, чтобы провести ещё один экзамен. Но вам, девочки, придётся что-то придумать, чтобы доказать Женские чары Миланы. Видя, как с ним легко, Эли победно ущипнула меня за бок. Идеальный мужчина. Ничего не нужно объяснять. А мне напротив, стало не по себе. Каково это, когда кто-то способен в любой момент прочитать твои мысли или того хуже, навязать свои? Хм. Похоже на принуждение. И как такое насилие может считаться нормальным? Если в магии запрещено влиять на других людей. Наверняка кто-то ещё из членов комиссии тоже умеет читать мысли. Да эта сдача экзаменов покруче, чем сегодняшнее ЕГЭ под прицелами видеокамер. Не только не списать, но и не подумать лишнего. Впрочем, убедить себя, что я обладаю магическими способностями, ещё полбеды. Несколько дней тренировки и аутотренинга я самая сильная ведьма. Я сама начну верить. Раньше же верила и никогда в себе не сомневалась. Даже если ритуал не срабатывал или заклинание давало абсолютно противоположный результат, я не бросала новые попытки, повторяла снова и снова, экспериментируя с ингредиентами и формулировками, пока не замечала хоть какие-то положительные сдвиги в сторону моего желания. Боишься, что провалишься на экзамене? Или тянула меня за руку и артистично захныкала Ну давай же скорее И так не успели к началу завтрака Того и гляди выползут все змеи и придётся есть серпентарии Я резко остановилась Какие змеи Змеи это образно говоря Метафора такая Эльмира легко сдвинула меня с места и потащила за собой снова Дайвица красавица с потока Вообще серпентарии Слишком мягко про этих гадюк Какой же захолустье твоя Москва. Здорово, что я тебя оттуда вытащила, очень здорово. Я едва успевала передвигать ногами. Увы, Академия боевой магии потеряла верного и сильного бойца. Эля умела не только управлять огнём, и её силе позавидовал бы даже мужчина. Не представляю, как при её магических и физических способностях можно вообще кого-то бояться. Мой нос учуял потрясающий запах свежей выпечки, и желудок радостно завыжал. Неужели мы на месте? О, Элька ещё одну химеру притащила. Услышала я гогот у дверей столовой и застыла. В Москве никто не смел дурного слова обо мне сказать. Я поставила зеркальную защиту на кулон и носила его с собой. Любое зло, причинённое мне, возвращался обидчику в троекратном размере